Все были весьма удивлены, когда Каменюке британского адмиралтейства объявила о потере Джервис-Бея и девяти из тридцати восьми судов конвоя. Получалось, что какие-то два судна, которые Кранки не включил в свой список потопленных, также не дошли до британских поскольку Мопан, как известно, шел не в конвое. Тем не менее, в хронологии Второй мировой войны, опубликованной в 1947 году Королевским институтом международных отношений, говорится, что конвой nx 84 потерял только шесть судов, а капитан первого ранга Роскилл в первом томе своей войны на море говорит всего о пяти судах. «Конечно, всегда возможно, что судно, которое на атакующем корабле считали потопленным, могло в действительности уцелеть и в итоге добраться до порта». Например, танкер «Сан-Диметрио» из-за пожара, а он горел как факел, был оставлен экипажем, но на следующий день команда снова высадилась на него со спасательных шлюпок, запустила машины, погасила остатки пожара и в итоге, после долгой и трудной Одиссеи, привела танкер в Англию. Английское адмиралтейство не пожалело усилий, чтобы организовать поиск Шейра и уничтожить его». Из капа на поиск Шейра немедленно вышел самый большой линейный крейсер в мире «Худ», сопровождаемый линейным крейсером Риплс и тремя тяжелыми крейсерами 15-й эскадры. Вместе с шестью эсминцами они создали сторожевую завесу у Бреста и Лорьяна, а мощные линкоры «Нельсон» и «Родней» патрулировали датский пролив И «Исландско-Фарерский барьер», чтобы перехватить Шейр, если тот решит возвращаться в базу. Позднее адмиралтейство приказало роднею следовать в Галифакс для непосредственного прикрытия следующего конвоя. В район атаки конвоя были посланы несколько тяжелых крейсеров. Адмиралтейство было уверено, что Шеер, достигнув подобного успеха, вернется в Германию и принимало соответствующие меры. Но на Шеере и не помышляли о возвращении. Адмирал Шеер шел полным ходом в совершенно противоположную сторону, чем полагали британском Адмиралтействе. В районе Азорских островов у карманного линкора было назначено тайное рандеву с судном обеспечения «Нордмарк», с которого Кранки надеялся получить боеприпасы, дизельное топливо, воду и провизию, а затем затеряться на просторах Атлантики, пережидая, когда у англичан иссякнет азарт охоты за ним. Рандеву было назначено в точке 25 градусов северной широты и 45 градусов западной долготы. По пути штормовой фронт, предсказанный «Дефантом», своим краем задел и шеер, заставив кранки уменьшить скорость корабля. Это было крайне нежелательно, но утешало то, что этот шторм помешает и поисковым операциям противника – Через двое суток погода значительно улучшилась, небо очистилось от туч, стало заметно теплее. На корабле был объявлен аврал по ремонту многочисленных повреждений, нанесенных ударной волной от непрерывной стрельбы орудиями главного калибра. Все повреждения были незначительными и нисколько не понизили боеспособности корабля но их было много. Некоторые имели место из-за неопытности личного состава. Например, во всех административных помещениях